Глава третья. В дикой природе. Дикие звери уносят ребенка и по какой-то причине воспитывают его вместо того, чтобы съесть. Ребенок учится разговаривать с ними, есть и охотиться как они. В конце концов, он ведь только выглядит как человек. Девочка-волк Если отправитесь в пустыню к северо-западу от Далерио, что в Техасе, то рано или поздно придете к реке Дьявола. В 1830-х, в месте, где в реку Дьявола впадает сухой ручей, поселился охотник Джон Дент с женой Молли. Дент охотился на бобров, которых там было великое множество. Они с Молли построили хижину, а рядом соорудили беседку, в которой можно было укрыться от солнца. Молли, Дент... Забеременела. Когда ей пришла пора рожать, Джон Дент поскакал за несколько миль к ближайшим соседям. «Моя жена рожает», — сообщила он, — «вы не могли бы нам помочь?» Соседи согласились. Пока они собирались, началась сильная гроза, и Джона Дента убило молнией. Соседи все равно разыскали его хижину, но только на следующий день. К тому времени Молли Дент тоже была мертва. Перед смертью она успела родить, но младенца нигде не было. Кругом были волчьи следы, и соседи решили, что волки его съели. Похоронив Молли и Дент, они вернулись домой. Прошло несколько лет, и люди стали рассказывать удивительную историю. Одни утверждали, что она правдива, другие сомневались. История берет начало в маленьком поселке в десятки миль от могилы Моллидент. Однажды утром стая волков загрызла нескольких коз. В те времена это было обычным делом. Но одному мальчику показалось, что среди волков он увидел голую девочку со светлыми волосами. Год или два спустя одна женщина заметила волков, обгладывавших убитого козла. По ее словам с волками была голая девочка с длинными светлыми волосами увидев женщину волки с девочкой убежали сначала девочка убегала на четвереньках потом выпрямилась и помчалась на двух ногах не отставая от волков люди предположили что девочка волк может быть дочерью моллидент вдруг волчица утащила ее и вскормила вместе с волчатами тогда сейчас ей должно быть лет 10 11 История рассказывает, что люди стали искать девочку. Искали по берегам рек, в пустыне, в каньонах. Наконец ее заметили в каньоне в компании волка. Волк убежал, а девочка спряталась в пещере. Когда ее пытались вытащить, она отбивалась, кусалась и царапалась, как разъяренный зверь. Наконец ее связали, и она принялась плакать от страха и подвывать, будто волчонок. Связанную ее взвалили на лошадь и отвезли на ранчо посреди пустыни. Было решено на следующий день передать ее шерифу. Девочку развязали и заперли в пустой комнате. До смерти напуганной она забилась в угол. Вскоре она начала плакать и выть. От ее завываний можно было спятить, но, наконец, она перестала. На закате издалека донёсся волчьи вой. Говорили, что девочка на него отвечала. Волки стали выть со всех сторон. Они приближались. Вдруг, как по команде, они набросились на лошадей и скот. Люди попрятались и открыли огонь из ружей. В комнате, где оставили девочку, на стене было маленькое окно, заколоченное доской. Девочка оторвала доску и выбралась через окно наружу. Шли годы. Девочку никто не слышал и не видел, пока какие-то ковбои не наткнулись на нее у излученной Рио-Гранде, неподалеку от реки Дьявола. Они утверждали, что видели девушку с длинными светлыми волосами, кормившую двух волчат. Увидев ковбоев, девушка схватила волчат в охапку и скрылась в заросах кустарника. Всадники поскакали за ней, но догнать не смогли. Сколько они не искали. девушки как будто след простыл. Больше о девочке-волке не слышали. Здесь, в пустыне у берегов Рио-Гранде, история заканчивается.